Глава шестая. Её история. То, что я расскажу вам теперь о Мэри, дошло до моего сведения многими годами позднее какого-либо времени, о котором я до сих пор вёл речь. Прошу запомнить это. Управляющий Дермади имел родственников в Лондоне, о которых иногда упоминал. И в Шотландии у него была родня, но о ней он не упоминал вовсе. Мой отец питал сильное предубеждение против шотландцев. Дермади хорошо знал своего господина и понимал, что предубеждение распространится даже на него, если он заговорит о своих шотландских родственниках. Он был человеком осторожный и никогда не упоминал о них. Оставив службу у моего отца, он поехал в Глазго частью по суше, частью по морю. В Глазго жила его родня. с высокими душевными качествами и опытностью Дермоди. Он был неоценимой находкой для каждого хозяина, кому бы посчастливилось выйти на него. Его друзья не оставались в бездействии. Не прошло шести недель, как он уже управлял имением на восточном берегу Шотландии и удобно устроился с матерью и дочерью в своем новом жилище. Оскорбление, нанесенное ему моим отцом, Глубоко запало в душу Дермоди. Он втайне написал к своим родственникам в Лондоне, что нашел в себе хорошее место, но по некоторым причинам не желает на первое время давать им своего адреса. Таким-то образом он положил преграду розыском поверенных моей матери, которые, не находя нигде его следов по другим направлениям, обратились с запросом к его лондонским друзьям. задетый за живое упрёками бывшего господина дерма де пожертвовал своей дочерью и пожертвовал мной отчасти чувству уважения к самому себе, отчасти убеждению, что сословное расстояние между нами ставит ему в обязанность прервать всякое дальнейшее общение прежде, чем будет уже поздно принимать меры. Живя в уединении в отдалённой части Шотландии, Это маленькое семейство оставалось скрыто от меня, скрыто от света. Я видел и слышал мэри в моих снах. Во сне же и мэри видела и слышала меня, невинные стремления и желания, которыми сердце моё переполнялось, когда я был ещё мальчиком. Ей передавала таинство сонных грёз. Её бабушка, твёрдо веруя в предопределённый союз между нами, поддерживала в девочке бодрость духа и вселяла отраду в её сердце она могла слушать отца который говорил как говорил и мой отец что мы разлучены навсегда и мечтать про себя в блаженных снах которые говорили ей о существовании другой будущности и так она жила со мною духом и жила надеждой первое горе постигшее маленькое семейство Была смерть бабушки, которая умерла от слабости в глубокой старости. В последние минуты сознания она сказала Мэри: "Никогда не забывай, что вы с Джорджем духи, посвящённые друг другу. Жди с полным убеждением, что никакая человеческая власть не может помешать вашему союзу в дальнейшем". Пока эти слова ещё живы хранились в душе Мэри, Наши свидания в сонных грёзах внезапно были прерваны с её стороны так точно, как и с моей. С первых дней моего самоонежения я перестал видеть Мэри, как раз в то же время Мэри перестала видеть меня. Впечатлительная натура девочки изнемогла под этим ударом. Теперь не было при ней женщины постарше, чтобы утешать её и советовать ей. Она жила одна с отцом. который всегда прерывал разговор, если она заводила речь о старом времени. Тайное горе, которое равно гнетёт и тело, и душу, легло на неё тяжёлым гнётом. Простуда в холодное время года перешла в горячку. Много недель жизнь её находилась в опасности. Когда же она стала поправляться, то по предписанию доктора уже лишилась своих роскошных волос. Эта жертва была необходима, чтобы спасти ей жизнь. В одном отношении жертва оказалась жестокой. Её волосы уже более не были так густы, как прежде. Когда они отросли опять, то совершенно утратили прилестные отливы от красноватого цвета к тёмному. Теперь они были однообразной светло-каштановой окраски. С первого взгляда шотландский знакомый мэри почти не могли узнать её. Но природа вознаградила девушку за утрату волос тем, что выиграла лицо и фигура. В год после её болезни слабенький ребёнок прежних дней на берегах озера Зелёных вод под влиянием укрепляющего воздуха Шотландии и при здоровом образе жизни превратился в красивую молодую девушку. Её черты, как и в детстве, не отличались правильными формами, Но, тем не менее, перемена в ней была поразительная. Худенькая личка пополнела, бледный цвет сменился румянцем. Что же касается фигуры, то ее изящество вызвало удивление даже окружавших ее простых людей. Ничего не обещая с детства, фигура ее теперь приняла женственную полноту, стройность и грацию. Она была в строгом смысле слова – поразительно красиво сложена. Случалось в этот период ее жизни, что сам отец не узнавал своей дочери и нравственно, и физически. Она утратила, живо с детства, свою тихую и ровную веселость. Молча и погруженная в себя, она терпеливо исполняла все ежедневные обязанности. Надежда встретиться со мной опять в то время уже казалась безнадежной, Горе от этого глубоко запало ей в сердце. Она не жаловалась. Физические силы, приобретённые ею в последние годы, имели соответствующее влияние на твёрдость духа. Когда отец раз или два попробовал спросить её, думает ли она ещё обо мне, она ответила ему спокойно, что убедилась в справедливости его взгляда на этот вопрос. Она не сомневалась, что я давным-давно перестал о ней думать. Даже отстанься, я верен, она теперь уже была в таких летах, чтобы понимать, как невозможен наш союз посредством брака при различии в общественном положении. Лучше всего, думала она, не вспоминать более о прошлом. Лучше ей забыть меня, как я забыл её. Так говорила она теперь. Так, по-видимому, не осуществилось предсказание бабушки Дермади о нашей судьбе, и несмотря на твёрдую её уверенность, предсказание это вошло в разряд тех, которые не сбываются. Следующее замечательное событие в семейной хронике после болезни Мэри совершилось, когда ей минуло 19 лет. Даже теперь, приступая к критическому периоду моего рассказа, до которого дошел, я духом рабею, и твердость изменяет мне, хотя миновала тому уже сколько лет. Необычно сильная буря разразилась у восточных берегов Шотландии. В числе кораблей, потерпевших крушение, находилось голландское судно «Артан». которая разбилась о скалистый берег недалеко от места жительства Дермади. Подавая пример во всех добрых начинаниях, управляющий стал во главе тех, которые бросились спасать пассажиров и экипаж погибшего корабля. Он уже вынес на берег одного утопающего и поплыл обратно к судну, когда два громадных вала, быстро нахлынув один за другим, отбросили его назад и ударили о прибрежный утёс. Соседи спасли его с опасностью для жизни. После осмотра врача стало ясно, что у него оказался перелом конечности, кроме того, сильные ушибы и разрывы наружных покровов. Всё это было излечимо, но по прошествии некоторого времени обнаружились у пациента признаки опасного внутреннего повреждения. По мнению доктора, он не мог уже более вернуться к своему прежнему деятельному образу жизни. Он оставался человеком больным, калекой до конца своих дней. При этих грустных обстоятельствах хозяин Дермади делал всё, что можно было потребовать от него. Он нанял ему помощника для надзора за полевыми работами, и позволил Дермади оставаться в занимаемом им коттедже ещё на 3 месяца. Это снисхождение дало бедняку время набраться сил, насколько он мог, их иметь ещё и посоветоваться со своими друзьями в Глазго насчёт трудного вопроса о предстоящей ему будущности. Вопрос был не шуточный. Дермади оказался совершенно неспособным для какой-либо сидячей работы, а небольшие накопленные им деньги не составляли достаточного обеспечения для него и дочери. Его шотландские друзья были готовы помочь ему со всем участием, но сами они были обременены семействами, а лишних денег не имело ни у кого. В этом затруднительном положении пассажир с разбитого судна Тот самый, жизнь которого была спасена управляющим, явился с предложением совершенно неожиданным как для дочери, так и для отца. Он просил руки Мэри и настаивал, если она согласится выйти за него, чтобы отец жил у неё в доме до самой смерти. Человек, обратившийся таким образом к семье Стодермади в минуту постигшего их несчастья, Был голландцем по имени Эрнест Ван Брандт. Он владел участком для рыбной ловли на берегах Зейдерзе, Эйселмер, и цель его приезда была завязать сношения с рыбными артелями на севере Шотландии. Мэри произвела на него сильное впечатление с первой встречи. Он промедлил с отъездом и жил в окрестностях, побуждаемый надеждой снискать её благосклонное внимание. Он был человек красивый, в расцвете жизни и имел достаточно средств, чтобы жениться. Сделав предложение, он указал на лица с высоким положением в Голландии, которые могли ручаться за его поведение и общественное положение. Мэри долго думала, как ей лучше поступить в интересах беспомощного отца и её самой. Надежда выйти за меня уже давно была утрачена Мэри. добровольно посвящать себя безотрадной жизни старой девы неестественно для женщины представляя себе будущее мэри разумеется видела себя в качестве жены могла ли она по всей справедливости ожидать предложения привлекательнее того которое теперь ей было сделано ван браанд имел все личные преимущества какие женщина только может пожелать Он был страстно влюблён в неё, и к отцу её он испытывал чрезвычайную признательность, как к человеку, спасшему ему жизнь. Не имея другой надежды в сердце, не имея другой будущности впереди, она ничего не могла сделать лучше, как выйти за Ван Брандта. После всех этих раздумий она решилась произнести роковое слово. Она дала согласие. Вместе с тем, однако, Она призналась Ван Брандту откровенно и без малейшей утайке, что в мыслях имела другую будущность, чем та, которая теперь предстояла ей. Она не скрыла, что в ее сердце схоронена старая любовь, и что полюбить вновь зависела не от нее. Уважение, признательность и преданность она могла предложить со всей честностью, а со временем, может быть, придет и любовь. Впрочем, она давно уже отрешилась от этого прошлого и окончательно отказалась от всякой надежды, всяких желаний, относящихся к нему. Спокойствие для отца и тихое счастье для неё самой составляли всё благо, которого она и спрашивала теперь у судьбы. И то, и другое она могла найти под кровлей благородного человека, который любил и уважал её. Со своей стороны, она давала слово быть ему верной и доброй женой, если большего не могла обещать. Она предоставляла Ван Бранту решить, может ли он быть счастлив, женившись на ней при этих условиях. Он принял их без минуты колебания. Свадьба состоялась бы немедленно, если бы в здоровье Дермади не произошла перемена к худшему, которая вызвала сильные опасения. Появились симптомы, которых доктор, как он откровенно осознался, не ожидал, определяя свое мнение о состоянии пациента. Он предупредил Мэри, что конец может быть близок. Ван Брандт на свой счет вызвал доктора из Эдинбурга. Столичный медик подтвердил мнение своего провинциального собрата. Добрый управляющий прожил еще немного дней – Последнее утро он соединил руку дочери с рукой Ван Брандта. «Составьте ее счастье, сэр», — сказал он со свойственной ему простотой, — «и вы сквитаетесь со мной за спасение вашей жизни». В тот же день он тихо умер на руках дочери. Участь Мэри теперь вполне была во власти ее жениха. Родственники, жившие в Глазго, имели собственных дочерей на руках. Родственники лондонские сердились на Дермаде за то, что он отстранился от них. Уважая ее горе, Ван Брандт деликатно выждал, чтобы первые порывы его несколько стихли, а потом обратился с мольбой дать ему право мужа утешать ее. «Время их брака в Шотландии было то самое, когда я возвращался из Индии. Мэри достигла тогда двадцатилетнего возраста». История нашей десятилетней разлуки теперь окончена. Рассказ останавливается на том, когда я и она начали новый образ жизни. Я живу с матерью, начиная своё поприще помещика в Першире, получив в наследство имение от чема. Мэри живёт с мужем, пользуясь своими новыми преимуществами, ознакомляясь с новыми обязанностями жены. Она также находится в Шотландии, находится, по роковому предопределению, недалеко от моего поместья. Я не подозреваю, что она так близко от меня. Имя госпожи Ван Брант, даже если бы я слышала его, не вызывает во мне никаких знакомых воспоминаний. Родственные духи все еще остаются в разлуке. Все еще не было мысли ни с ее, ни с моей стороны». чтобы мы когда-либо сошлись опять